14 месяцев назад. И каково это быть замужем? интересуется он. А каково быть женатым? спрашиваю я. Мы сидели в уютном ресторанчике Фрэнсис в Кастре, за большим столом в крестьянском стиле, где прошёл наш свадебный банкет. День начался с того, что мы расписались в городской ратуше. Я надела короткое белое платье, он галстук и новые конверсы. А закончилось всё ближе к полуночи, когда мы проводили гостей, остались вдвоём и допивали шампанское. Мы позвали Джу и пару друзей: Она, Карлос Петти и Бэйл. Куда же без неё? В кое-то веки она проявила великодушие и явилась на церемонию вовремя и просидела в ресторане до торта. Она дожёлубнулась мне перед тем, как отправиться с ночёвкой к своей подруге Рори. Я надеялась, что девочка не очень скучала, хотя бы из-за шампанского, которым поделился с ней Оан. «По-моему, с женатым быть превосходно», — поделился Оан. «Впрочем, я понятия не имею, как мы сегодня доберемся до дома», — я рассмеялась. «Вряд ли это такая уж большая проблема». «Нет», — ответил он. «Бывает и хуже». Оан взял бутылку, долил шампанского себе и мне, Затем отодвинул свой стул и сел на мой, ближе к спинке. И я прислонилась к мужу, вдохнув его запах. Мы проделали долгий путь с нашего второго свидания, на котором ты не позволила даже пригласить тебя в ресторан, напомнил он. Тогда я понятия не имел, увидимся ли мы ещё вообще. Ты задавал ужасно много вопросов. Мне нужно было многое о тебе узнать. «Сразу за один вечер?» — он пожал плечами. «Я должен был узнать про твоих бывших, чтобы не стать одним из них». Я коснулась его щеки, сначала тыльной стороной руки, потом ладонью. «Ты стал моим нынешним. Пожалуй, это лучшее, что я слышал в жизни». Он оказался их полной противоположностью. Я почувствовала это с самого начала, с нашей первой встречи в мастерской. И дело не только в том, что с ним было очень легко, или до него я никому не испытывала сильной привязанности, и не в том, что мы понимали друг друга полусловы и полувзгляды, как да блейский человек сразу чувствует. Пора уходить с вечеринки, пора обняться, пора отдать друг другу немного свободы. Конечно, эти нюансы очень важны, и всё же я обрела в нём нечто большее. Можно ли назвать судьбой встречу с человеком? которого ждёшь всю жизнь. Судьба слишком примитивное слово. Скорее это похоже на возвращение домой, в тот дом, о котором ты тайными мечтал. Он поднёс мою ладонь к губам. Ты собираешься отвечать на мой вопрос или нет? Каково это быть замужем? Я пожала плечами. Рано судить. Он засмеялся. Ладно. Потом расскажешь. Я пила глоток шампанского и тоже рассмеялась. Я была так счастлива. Просто счастлива. Похоже, у тебя будет время поразмыслить, сказал он. До конца нашей жизни, уточнила я. Надеюсь, что гораздо больше, ответила я.